Глава 15. В котелке на примуще закипает вода. Я высыпаю в воду всю пачку чая и опять сажусь на пол. На полу изписанный книжным шифром дневник капитана Деева и две одинаковых книжки. Шутовская Деевская. Две Алисы, два зазеркалья. Вещи многое могут нам рассказать, если правильно их допросить. Я веду допрос неудачно. Книги молчат. Я листаю то одну, ту другую. Я отхлебываю водку из фляжки. Я пытаюсь найти фрагмент текста, на основе которого сделан шифр. Ничего. Ни пометочки, ни галочки, ни закорючки. В котелке дымится мазутное густое черное. Тонкой струйкой я вливаю туда всю водку из фляжки. Я наполняю два стакана тюремным варевым. Из одного я пью, другой оставляю нетронутым. Я жду друга, которого не оплакал. И он приходит ко мне. Чефернём? Вор берет свой стакан и жмурясь от удовольствия пьет. Непонятен ты мне, циркач. Что тебе непонятно, Флинт? Я наливаю нам обоим еще». Он вдруг резко наклоняет ко мне лицо, гневно таращит опухший глаз. Кто такой полковник Арестов? Я не помню. Кто ты сам таков, если такой волчара у тебя на холке повис? Назови себя. Это просто ошибка. Я артист цирка. Меня зовут Максим Кронин. Флинт буравит меня немигающим глазом. Хранин. Хр Звучная фамилия у тебя. Есть в ней крона древесная и корона есть царская только ты не царь, а слуга ронин вот ты кто не кронин а ронин изгнанный хозяином самурай вспоминай кто хозяин почему он тебя прогнал я не помню конечно не помнишь флинт хихикает внезапно смягчившись А монетку твою я стукачу одному отдал. Ему скоро понадобится. Ну, не кешь. Пока он пьет, с него сползает исцветшими лоскутами лицо. Под ним другое лицо, тоже мертвое. лицо Диева. Его глаза закрыты. Он подставляет пустой стакан, и я плещу ему из котелка, разбрызгивая смолистые капли на пол. Он пьет. Где ключ от шифра? Я сую ему в нос алису. На какой странице нужный фрагмент? Что написано в дневнике? Не открывая глаз, он трогает книгу посиневшими пальцами, как будто слепой читающий азбуку Брайля. Я умер неправильно. Ты взял мою женщину. Ты предал Елену. Он вынимает из моей руки книгу, швыряет на пол и сливается со стеной. Я слышал, что мертвые могут многое о себе рассказать, если правильно их допросить. Я не умею допрашивать мертвых. Они приходят и уходят, когда хотят. Последним приходит шутов. Вместо лица у него слипшиеся коми земли. Из этих комьев вкосо торчит кусок нижней челюсти с массивной коронкой. Он заливает в то место, где прежде был рот, густой, как дёготь чефирь. Он говорит: "И земля скрипит от металл и кость. Ты должен себя найти. Ты опасен". Ты можешь себя убить. Я прохожу сквозь него и падаю на кровать лицом вниз. Пусть пьет один. Я его не звал. Я звал только Флинта.